Глава 16. «Однако тесть намного моложе зятя!» — шепнул мне муж. «Просто хорошо сохранился!» — так же тихо ответила я, стараясь не рассмеяться. Марина встала. После того, как все поели, предлагаю обсудить детали предстоящей свадьбы. «Скоро нам!» — Афина отчаянно залаяла и понеслась в коридор. За ней, хлопая крыльями и крича, Еще кто-то припёрся!» — полетел Гектор. Хучик лениво тявкнул, но не сдвинулся с места. Мафи тоже не пошевелилась. Она гипнотизировала блюдо с котлетами, которое громоздилось в центре стола. Черри сидела у ног Феликса и делала вид, что ее совершенно не интересует происходящее. В гостиную вбежала Нина. «Пришла женщина. Говорит, что она ваша мать». «Чья именно? Уточни!» прокряхтел Дегтярев, доедая салат. «Не знаю, но думаю...» «Дашина!» — отрапортовала домработница. «Она сказала, я родительница хозяйки». «Моей матери давно нет в живых», — возразила я. «И в ту же секунду я увидела женщину средних лет, которая вихрем ворвалась в столовую». «Е-мое!» подскочил папаша. «Карина, ты как сюда попала?» «На такси», ответила незваная гостья. «Егор, оплати, пожалуйста, машину». «Я что, просил тебя сюда прикатывать?» нахмурился отец. «Нет», всхлипнула Карина. «А раз так, то сама деньги отдавай», велел Егор. «В кошельке пусто», призналась Карина. «Шофер скандал устроит». «Это не моя проблема», отрезал Егор. «Зачем машину нанимала?» «Иначе сюда не доехать!» – промямлила женщина. «Я прекрасно добрался на общественном транспорте», – возразил Егор. «Сначала на электричке, потом на автобусе до деревни. Оттуда пешком прогулялся, воздухом свежим подышал». «Ну, это долго и муторно», – простонала Карина. «Если нищие, то не до капризов», – припечатал Егор. Маневин встал и вышел из комнаты. Я сообразила, что муж сейчас заплатит водителю и изобразила вежливую хозяйку. «Карина, садитесь, поужинайте с нами». «Отлично! С удовольствием!» обрадовалась гостья и устроилась на стуле. «Руки мыть не собираешься?» прищурился Егор. «Они чистые?» ответила Карина. «Но могу ополоснуть. Где тут ванная?» «Я провожу вас», предложила Нина и увела женщину. Гоша. «Кто это?» — прошептала Марина. Егор сделал глоток воды из стакана. «Моя карма — хозяйка квартиры, в которой я снимаю комнату. Безалаберная баба пустила меня за небольшую плату. Сначала я обрадовался удаче, потом сообразил. Она замуж хочет, вот и снизила цену до плинтуса. Но я в неволе не размножаюсь». Марина... «Объясни, что происходит», – потребовал полковник. «Ой, и правда, кто она?» – спросила Нина, входя в столовую. «Хочу идти под венец с родным отцом», – зачастила жена Дегтярева. «Да у нас свадьба по понарошку. Но это не значит, что не надо все организовать, как положено». «Егор – сын моей знакомой. Он работает в рекламе. Согласился исполнить роль отца невесты, то есть моего». «Пляшу, пою», – уточнил мужик. Медикаменты, конфеты изображаю. Меня блогеры нанимают. Заказывают им продвижение, например, капель от носа. Я влезаю в костюм, вроде Егорушка лекарства. Дальше делаю, что наниматель хочет. Денег платят мало, но жить можно. Квартира у Карины маленькая. Она все мои телефонные разговоры слышит. Узнала, что я сюда приехал и приперлась. Делать ей нечего. Баба не работает. Почему? — удивилась Марина. — Никак службу не найдет, рассмеялся папаша. — Ищет с окладом не менее полумиллиона с занятостью два дня в неделю с 13 до 16 часов. — Да предложений нет. Дегтярев перестал жевать котлету. Марина широко распахнула глаза. Я начала смеяться, а Нина высказалась. — Такая работа есть только в сказках. — Другая каре не нужна, — хмыкнул Егор. Она ну очень больна, поэтому нет сил каждый день пахать. Сто тысяч в месяц – это, по ее мнению, нищенская подачка». «Кто Карина по профессии?» – поинтересовался Феликс, который успел вернуться и сесть за стол. «Где она образование получила?» «Девять классов окончила», – коротко сообщил Егор. Все. Ее мать содержала. Та в разных местах служила, без выходных и отпусков. Умерла из-за такого графика». Каре теперь самой надо деньги добывать. Услышала, как я с Маришей договариваюсь, и решила изображать мать невесты. «Мать мне не нужна», — возразила Марина. «Она в спектакле не участвует. Давайте, пока Карины нет, объясню суть. Егор — мой отец». «Да он моложе тебя», — не выдержал полковник. «Это легко исправить», — отрезала его жена. «Седой парик, грим и Гоша — ветхий гриб. Маневин попытался внести в беседу капельку здравого смысла. «Гости сообразят, что волосы фальшивые, а в боевом раскрасе Егор будет выглядеть странно». Марина принялась размахивать руками. «Представьте, гости сидят на стульях. Виден широкий проход к арке, увитой цветами. Отец ведет невесту. Красиво, торжественно. Играет оркестр. Ух ты!» – пришла в восторг Нина – «Настоящий или в записи?» «Живые музыканты!» объяснила невеста. «Во время дефилирования пары в небо взовьются воздушные шары и голуби. Все на них уставятся. Зачем народу папашу разглядывать? Он меня передаст жениху и слиняет. Все! За стол не сядет!» «Это как-то неприлично!» прошептала Нина. «Отдал доченьку...» и пошел вон. Гости удивятся. «Никогда!» — отрезала блогерша. «Папаня привел дочь? Ну и адью!» «Могу присоединиться к празднику в естественном виде, сняв парик и умывшись», — предложил Егор. «Спасибо, не надо!» — отмела его предложение Марина. «Но...» — начал папенька и оглушительно чихнул. Из его рта вылетело нечто розово-белое и упало в салат. «Ой!» Он язык потерял! зажмурилась Нина. Леня, Сеня и Кузя, которые во время разговора спокойно ели, засмеялись. Потом эксперт сказал нашей помощнице: Нинуша, уж поверь, язык надежно приделан. Значит, он его откусил, еще сильнее перепугалась Нина. Включи логику, потребовал Леня. Тогда бы тут кровище фонтаном хлистало. Думаю, это. Эксперт потянулся к вилке, но его опередил Собачкин, который ловко подцепил ложкой нечто белорозовое и торжественно объявил. «Это зубы!» «Ой!» – перепугалась Нина. «Разве можно их вычихнуть?» «Элементарно!» – ответил Леня. «Если это так называемые сменные виниры, да еще и неизвестно кем и где сделаны. «Они очень дорогие!» – прошепелявил Егор. Пол зарплаты за них отвалил. Нехорошо, если у отца челюсть на празднике вывалится, запречитала Нина. Ничего страшного, встал на сторону Егора Феликс. Он же пожилой, дедушка. Улетевший в кусты протез — свидетельство преклонного возраста. У меня клыки в тридцать лет испортились, обиделся Егор. Марина, не волнуйся, я их на мероприятии не уроню. Можешь не стараться, милостиво заявила невеста. «Тебе все равно не есть, не говорить не дадут. Отвел невесту и свободен». «Верните челюсть», – засопил Егор. Собачкин посмотрел на стол, потом переместил свою тарелку, поднял салфетку и растерялся. Они тут лежали. «Кто хочет ореховый торт?» – нараспев спросила Нина. «Если доели котлетки, сейчас чаек подам». «С удовольствием съем». Прошамкал Егор, если только мне зубы вернут. «Сеня, хватит веселиться!» — попросила я. «Егор хочет поесть. Отдай ему челюсть!» Собачкин начал двигать посуду на столе. «Честное слово, не знаю, куда они подевались. Положил челюсть сюда. Отлично это помню. ее нет». «А вот и я!» — заявила Карина, возникая в столовой. Дегтярёв чихнул. «Будь здоров, дорогой!» — пожелала мужу Марина. Я схватила салфетку и начала чесать с ее помощью нос. Феликс шепнул мне на ухо. «Что за запах?» «Не знаю», — еле слышно ответила я. «Какой-то парфюм из Парижа, сделанный гастарбайтерами в подвале дома на улице Ванюкина». «Апчхи!» — от всей души чихнула Нина, внося в столовую блюдо с тортом. «Руки Нины дрогнули!» Блюдо накренилось, бисквит съехал с него, словно лыжник по хорошей трассе, и шлепнулся на пол перед мафи. Пагль решила не скромничать, не задавать вежливых вопросов, вроде А что здесь делать тортик? Может, кому-то отгрызть кусочек? Мафуня разинула пасть, сделала одно движение челюстями, и на полу образовалось пустое место. Браво, дорогая! восхитился Феликс. Ты имеешь все шансы победить на Всемирной Олимпиаде собак-обжор. Мафуни слопала бисквит, заломила руки Нина. Весь целиком. Ужас! Катастрофа!